Глава п я т Нет, я не была шокирована или подавлена, разбита, просто р а с т е р я н а Одно ясно, точно, Астра не пришла в себя. Снова агрессия, провалы в памяти, но вместе с тем она выглядела свежее, и даже моложе. н а сколько позволяло судить об этом темнота прихожей. Мне оставалось вернуться в разоренную квартиру и всю ночь провести в обществе сотрудников полиции. Улицы слабо освещены, свет а фонарей хватало лишь для того, чтобы разглядеть кончик собственного носа. Там, где я шла, не располагались магазины с яркими вывесками и не видно ни одной машины на проезжей части. Лишь т р о е парней впереди меня идут в развалочку, в руках и виднеются банки с пивом на ярких этикетках до боли до белых костяшек, крепко сжимал в огромной руке прозрачную кружку с пенным напитком. Длиннобородый старец. В его глазах читалось не просто отвращение к тому, что он держит в руках. Это была лютая ненависть. Я это чувствовала. Слишком явно из этого персонажа хлестал негатив. Бедный, бедный, бедный. Крутилось у меня в голове. Ну вот зачем так жить и для чего? Чтобы с каждой новой парой рук ненавидеть себя и этот мир еще больше? Мне их жаль. Я не знаю, зачем они живы в реальности. С такими мыслями я обошла парней и направилась в сторону светофора. Кот на огромном щите действительно спал, вытянувшись вертикально, стоя на задних лапах и пытаясь, якобы, достать банку на высоком столе. Я слышала легкое похрапывание и видела чуть подрагивающие усы. Мило? Светофоры не работали? Движения машин нет, поэтому я со спокойной совестью не торопясь шагала по широкой дороге. Вылетевшую на перекрестке машину я при всей своей способности замечать не заметила. Вы как там живы? Раздается обеспокоенный голос над ухом. Пора приходить в себя. Правый глаз почему-то не открывается, левый кое-как. Сквозь щелочку вижу в темноте лицо мужчины. Пытаюсь открыть рот, не выходит, будто зашили. Но шевелю пальцем левой руки. Заметив движение, мужчина облегченно вздыхает и вытирает лоб тыльной стороной ладони, с которой сочится кровь. Ну просыпайтесь, н ну о ж е скажите что-нибудь. Я думаю, какого лешего я тут делаю, и, собственно, где это я? Обзор местности через глаз щелочку невозможен. Все загораживает его лицо. Вот что ему нужно. Вот сейчас встану и... Но вот тело думает по-другому. Из горла вырывается хрип. Больно. Вам больно? Ох, как же все скверно. Скверно? По ощущениям я лежу на асфальте. Говорить и видеть толком не могу. Тело начинает пронзать боль, которая вливается во все органы расплавленным свинцом, и еще этот мужик говорит, что ему склерно. Так, ждите здесь, я я сейчас секундочку. Лицо мужчины исчезает. Да нет, я никуда не уйду. Не волнуйтесь, товарищ. А вот теперь. становится по-настоящему больно. Снова шевелю пальцами левой руки и со скоростью улитки подношу руку к глазам. С нее что-то капает. Вода, кровь. Горло горит. Не могу выговорить ни слова. Мне больно, больно, больно. Мужчина возвращается на место, снова закрывая обзор. Он прикладывает что-то липкое к телу, которого я уже не чувствую. Боль заставляет тело о н е м е т ь Хотелось бы спросить, кто ему позволил. Не беспокойтесь, должно помочь, хотя бы ненадолго. И с этими словами он впихивает м н я в зашитый рот горлышко пластиковой бутылки. Крик боли снова переходит в хриплое и тихое. А -а -а -а -а -а -а! Но я вынужден г л о т а т ь жидкость. Вкус сбит, но призрачное воспоминание о том, какой должна быть вода, подтверждает эта вода, но смешанная с чем-то еще неуловимым. Отхлебнув приличное количество, чувствую, как наступает это самое облегчение. Закрываю глаз и, наверное, засыпаю, потому что в голове начинают вертеться, крутиться нелепые картинки. И вещи. Астра лежала на диване и смотрела в потолок. Утреннее солнце понемногу овладевала комнатой, направляя игривые лучики в каждый закоулочек, в каждую темную щель. Женщина не выспалась. Полночи ей снились кошмары про нелепых синих людей с мокрой полупрозрачной кожей. Сон пытался прорваться в мир, как п о ч у д и л о с ь ей, ведь в момент пробуждения ее руки оказались влажными, но не от пота. Также она смутно помнила вчерашний вечер. Было в нем что-то неприятное, будто поругалась с кем-то или еще что. В квартире царила тишина, должно быть, Ромашка еще спит. у м ы в ш е й с ь ледяной водой Астра внезапно посвежела, мысли прояснились, настроение улучшилось, захотелось громко смеяться и хоть с кем-то поделиться моментами нахлынувшей радости. Подумав, что сестру нужно срочно разбудить, Астра побежала в п р и п р ы ж к у несмотря на свой статус женщины за сорок, по сумрачному прохладному к о р и д о р у т о н н е л ю по обе стороны которого высились запертые двери. подпирающий невидимый глазу потолок. Эй, сестрица, а ну-ка поднимайся! Весело кричала женщина, открывая дверь в ромашкину спальню. Но сестры там не оказалось, ровно как и спальни и комнаты вообще. Испугавшись кромешной тьмы перед собой, Астра захлопнув дверь, попятилась к стене. Но стена, будто только что породила из своего бетонного чрева еще одну дверь невесомую и прозрачную. Астра, оступившись, полетела вниз. Больно ударившись коленкой о бетонный пол, Астра в голос застонала. Подняв голову, она наконец увидела, где очутилась. В метро. В метро на станции полной народу. Люди как по сигналу обернулись на звуки с удивлением, граничащим с подозрительностью, и разглядывая свалившуюся женщину, остро в панике озиралась по сторонам люди, люди везде, кругом люди, лица, ухмылки, осуждающие шепот и смех. Помимо этого, женщина вскоре поняла, что так и осталась в легкой белой н о ч н у ш к е босая. Она встала с пола. И тысячу раз пожелала невидимому джину, чтобы этот бред прекратился. о с т р а т о ч н о знала, что в стенах не могут сами собой появляться двери, и люди не могут, шагнув в дверной несуществующий проем, свалиться в метро, минуя потолок и сотни метров земли. Это знание четко осело в голове. но она услышала легкую музыку, даже мелодию, такую легкую и невесомую, что Астра еще несколько минут не могла поверить в нее. Мелодия становилась настойчивее, она требовала подчиниться и идти на зов. Толпа на станции еще немного пообсматривала бродяжку, проститутку, наркоманку. Мнения людей не сильно р а з н и л и с ь А затем прозвучал сигнал приближающегося поезда. Астра увидела дымку, что клубилась по стене, и почувствовала, что сможет пройти внутрь, сквозь все, что ее окружает. Разум был категорически против такой идеи, но музыка разрасталась, заполняла все и все клеточки тела. Казалось, она грохотала на всю станцию. должна была взбудоражить всех людей. Но вот только Астра слышала ее и уверенно шла вперед. Эй, что ты делаешь? возмутился местный призрак, когда женщина подошла к самому краю платформы. Ее веки слегка подрагивали, будто она спит, но ноги велит о ч н о к цели. Поезд вот-вот появится. Только секунды отделяют ее от музыки. Парень спрыгнул на пути и, пытаясь п е р е к р и ч а т ь шум и грохот станции, внушал Астре: л е с т а не делай этого. а да что с тобой? Ты как не живая? с т о й с т о й сто, стой! Видишь, какой я? Ты чё? Ты ты, ты, ты, ты тоже хочешь обретаться тут в е ч н о Но женщина не слышала и не видела его. Музыка звучала все ближе. Нужно только спуститься на пути. перейти их и встать у той стены, тогда она обретет покой, музыка уляжется внутри и не нужно будет никуда спешить. Призрак еще что-то кричал в догонку, но Астра уже перешла к стене, где висел плакат с изображением кота. Дым к а рассеялась, пар поднялся вверх, ушел сквозь потолок метро и в стене возник круглый проход, з а с л о н н н ы й плитой. Прозрачный парень ошарашенно т а р а щ и л с я на все происходящее, а люди что люди люди не обращали внимания. а с т р а д отронулась ладонью до круглой плиты, на которой значилось: в о д е к т о душу подарил, и без остатка и без сил упал к ногам царя и был прикован цепью век застыл. Он в ы п е л о суха тебя посадит в клетку сред ь зверья и как поднимется з а р я отдаст во славу для царя плита отодвинулась назад образуя щель из которой смотрела тьма астра повинуясь мелодии звучащей теперь как приглашение Шагнула в проход и скрылась из виду. Лета встала на место и все стало как прежде. Тем временем поезд ушел. На станцию вышли новые пассажиры, не подозревающие, что за явление заставило тамошнего призрака замереть от шока.